Глава 17. Это это как заведённый и произносил Миямото, не решаясь прикоснуться к одному из мечей, что изготовил Ульрих. В данном случае на столе лежал меч, предназначенный для Ильи, который был лидером группы мечников и лучшим из младших учеников Миямото. Для того, чтобы закончить с ним, пришлось парню, несмотря на моё собственное нежелание это делать, привести к кузницу. Улирих живо в ответ лишь бросил на парня мимолётный взгляд и отмахнулся от него, отправив его назад. Казалось бы, демоны издеваются таким образом надо мной, но вот сейчас передо мной лежат доказательства обратного. В целом же сам меч, как по мне, был слишком похожим на тот, что был изначально заказан для мечников, и также в гарде был установлен энергетический кристалл, чтобы обеспечивать ребят дополнительной энергией для их техник. Вот только даже по моему неопытному взгляду было понятно, что прошлые мечи и этот сильно отличаются друг от друга. Как подделка отличается от произведения искусства, именно произведением искусства выглядел меч, выкованный Улирехом. Сам демон, попыхивая своей трубкой, с любопытством следил за действиями старого духа, который всё продолжал повторять одни и те же слова, будто зависнув. Любопытно. Выпустив облако дыма, тут же подхваченное и унесённое из помещения во всю работающую систему кондиционирования, произнёс Кузнец. Дух, сохранивший свою личность до настоящего времени и при этом не безумный, в этот момент он бросил странный взгляд на меня. "А вы интересная личность, ми лорд. И почему именно в его исполнении это обращение меня так раздражает?" Что скажешь насчёт меча Мимото, спросил я у духа. Я ещё никогда не видел столь искусного меча, а ведь мне довелось видеть многих мастеров, в том числе и среди ёкеев, которые специализировались на этом, восхищённо произнёс мечник. Это удивительная работа, поклонился он кузнецу. Ну хоть кто-то понимает в этом, довольно улыбнулся демон. Похоже, похвала ему понравилась. Такой меч подойдёт для твоих учеников. Отвлёк я старого духа от разглядывания меча. Он мало чем отличается от предыдущего по своему назначению, кивнул Мимота. Но вот само исполнение и насколько тонко был выверен баланс, не говоря уж о том, что меч явно делался под руку Илии. Если не вдаваться в подробности, то это оружие, с помощью которого Илья раскроет свой максимальный потенциал. Только парню не помешало бы набраться селёнок, а то больно худой, неожиданно дал свой комментарий Улирих. Я так понимаю, надо изготовить ещё несколько подобных мечей. Да, я пришлю остальных, чтобы вы сняли с них необходимые параметры. Тогда идите, махнул рукой кузнец, провожая нас. Мне сейчас в голову пришла одна идея, до да завтра не беспокоить. Последнее было уже произнесено в спину И одновременно с этим раздался хлопок дверью. Он правда так хорош, спросил я у Миимото, который, кажется, уже отошёл от потока восхищений по отношению к мечу, созданному демоном. Да, я видел только несколько клинков лучше этого. По сути, это основа для артефактного оружия, да и сам металл, улыбаясь, произнёс он. На лезвие этого меча не страшно принимать жёсткие удары. Так что придётся добавить несколько уроков насчёт блоков. Я-то их больше учил мягким блоком и что лучше уклоняться от атак противника. С этим же оружием можно увеличить разнообразие применяемых приёмов. Понял, понял, хмыкнул я. Вижу ты в полном восторге от нашего кузнеца. Нам бы такого мастера в моё время, мечтательно закатил глаза Миота. Но и сейчас, что мастер подобного уровня согласился работать на тебя, это большая удача. Ага, удача. Покачал я головой, вспоминая, в какую цену мне обошлось достать всё необходимое оборудование, да ещё и в короткие сроки. И всё это не говоря обо всей той магической защите, что мне пришлось спешно возводить вокруг Кулиха и места его обитания. Хорошо ещё, что после увеличения силы от знака власти Я стал более выносливым и мог куда дольше обходиться без сна. Да и Арина помогла мне с помощью своих техник, снимая нагрузку с тела. Собственно, сочетание этого позволило мне справиться со всеми расчётами и наложением печатей, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты. Делая всё это, я не мог не задуматься, насколько расширились мои возможности после поглощения части знака власти лорда Гортвора от того обратня. Если в самом начале изучения своих способностей я был способен на простые призывы и потом научился нескольким другим трюкам, то теперь я возводил защитные контуры, о которых раньше без длительной подготовки даже подумать не мог. Да и то, что мне удалось переделать печати призыва в магическое проявление, связанное с защитой, казалось, я всегда знал, что могу так делать, но по какой-то причине это ускользало от моего внимания. Жаль, что никто мне толком не может объяснить, что такое знак власти и как он может влиять на своего обладателя. Ведь не будь у меня этой внутренней уверенности в своих действиях, то вполне возможно, я бы вообще не продвинулся в изучении своих способностей. Да и символы, что я вплетаю в печати. Чем больше начинаешь об этом думать, тем сильнее начинает болеть голова. что-то сказал, спросил я у Миймота, который неожиданно преградил мне дорогу. "Егор, я уже 2 минуты пытаюсь достучаться до тебя", недовольно произнёс старый дух, "а ты меня игнорируешь?" "Да", немного растерянно ответил я на это, ведь я совсем не заметил, чтобы выпал из разговора. Наверное, задумался и не заметил. "Так про что ты говорил?" Я говорил, что тебе надо тоже увеличить количество тренировок, а то сначала дела, потом отдых, а за ним снова дела. Не делай это, забрасывать своё развитие, строго произнёс мечник. И вообще тебе бы тоже не помешало поменять меч на что-то более достойное. А не жалко, ты столько времени был с ним связан. Благодаря тебе уже нет, тепло улыбнулся Мимото. Да и мой старый меч можно оставить в качестве трофея на стену. Пусть мечник силён сам по себе, но с лучшим оружием он раскроет свой потенциал. И я прекрасно вижу, что текущий меч тебе не совсем подходит. Ты его уже перерос. Да и после перековки он всё равно стал слабее себя изначального. Раз ты так говоришь, принял я его слова. Как вообще идёт подготовка, ребят? Они уже принаровились использовать свои крохи магии, чтобы усиливать собственные атаки. Илья, Катя, Рома и Анна, и вовсе уже могут создавать на краткое время стихийную защиту. Неожиданно искренне удивился я. Я думал, к этому они придут позднее. Вот такие у меня ученики, гордо заявил старый дух. Если бы ещё ты на собственном примере показал, как. Не начинай, перебил я его. Сам же знаешь, что у меня слишком много дел, чтобы ещё заниматься этим. И всё же я не оставляю надежды. Улыбаясь, ответил мечник. Вот же упёртый дух, покачал я головой. Докладывай, коротко бросил я, глядя на частично сгоревший склад, где хранилась продукция одной из компаний, где я был по сути владельцем, хоть сам и не слишком сильно лез в управление. На складе хранились микросхемы и сервоприводы, что должны были скоро отправить заказчику. Начал отвечать один из бойцов роды. Уже и таким стали заниматься? Немного удивился я факту последнего. Заказов в последние месяцы поступало много, и руководство решило расширить производство, так как остались устаревшие конвейерные линии, которые проще было переделать под новое производство, чем пытаться продать. Хорошо, продолжай. Склад охраняло две смены по двое бойцов. Так как до этого момента он не оказывался в сфере внимания конкурентов, да и саму складскую зону охраняют отдельно, не давая посторонним проникнуть внутрь. И всё же кто-то смог обойти внешнюю охрану. Мы ещё разбираемся с этим моментом, изучая с владельцами складской зоны записи с камер. Пострадали ещё какие-то склады? Задал я вопрос после небольшой паузы. Нам известны ещё от трёх проникновений, но именно этот склад пострадал больше всех. Реми, какие есть предположения? Обратился я к девушке, которая хоть тут и не присутствовала, но была со мной на связи и уже делала запросы по собранной слухами роды информации. Будучи наёмником, она, конечно, тоже часто бывала на местах происшествий, чтобы самостоятельно собрать информацию. Но необходимости в этом сейчас не было, особенно когда у тебя есть подчинённые сотрудники, которые могут справиться с этим и сами. Кто мог быть заинтересован в этом происшествии? Может, внешне я и был спокоен, но вот внутри клокотала ярость, которую мне хотелось обрушить на виновных. Как-то Арине я сказал, что я жуткий собственник. Помимо этого, я очень не люблю, когда кто-то трогает мои вещи. Пусть конкретно в этом направлении я был не слишком заинтересован, но фирма приносила неплохие доходы. А вот такая потеря готового к отгрузке товара могла сильно ударить по её финансам. А значит, и по моим. Последнее в этой ситуации мне не нравилось больше всего. Хотя нет, смерть двух моих слуг мне не нравилась ещё больше. Это были мои люди, и я потратил на них достаточно много средств. чтобы они обучились всему необходимому. Думаю, теперь понятно, что я был не в самом благостном расположении духа. Пока ещё рано делать выводы, но я могу выделить пять родов, которые так или иначе могут выиграть от этой ситуации, начала отвечать Аркур. Так же рано про это говорить, но ограбление других складов могло быть как прикрытием для устроенного пожара. Так и наоборот, ограбление было основной целью неизвестных. Я постараюсь как можно раньше получить списки того, что успели вынести воры, чтобы понять, какая из версий наиболее вероятна. Спасибо, поблагодарил я девушку, отключаясь от связи. Так или иначе, даже если наш склад подожгли, чтобы отвлечь основное внимание охраны, которые, естественно, приложили силы в первую очередь, чтобы потушить пожар, Пока огонь не перекинулся на другие сооружения. Благодаря возникшей суматохе, воры исчезли незамеченные никем, и факт похищения вещей обнаружили лишь полчаса спустя после того, как потушили пожар. Если смотреть в таком ключе, то пожар действительно послужил очень хорошим отвлекающим манёвром, но вот зачем надо было трогать именно мой склад? Ангаров в этой зоне было больше 30 штук. И каждый мог послужить для этой цели, но нет, они выбрали именно мой. Оставалось понять, было это сделано целенаправленно или просто так сложились обстоятельства. В любом случае, какой бы вариант из указанных ремней не оказался верным, я должен найти воров, чтобы они ответили за смерть моих людей. Найдите зацепки по этим преступникам. Вечером жду подробного отчёта, коротко бросил я, отворачиваясь от разрушенного склада. Как прикажете, господин. Склонился в поклоне боец и тут же начал отдавать распоряжения, чтобы остальные начали действовать быстрее. К сожалению, проявления магии в этом всём не было, я не смог обнаружить никаких остаточных следов, а значит, призывать демона ещё ику было бесполезно. Здесь успели уже так натоптать, что определить конкретные следы преступников было просто нереально. Да и демон всё равно в первую очередь ориентируется на энергетический след, чем на физические следы. Так что остаётся ждать. Уже вечером мы собрались на небольшое совещание, расположившись в одной из гостиных. Столько людей усаживать в свой кабинет я посчитал не целесообразным, так как он попросту не был рассчитан на большое количество посетителей. «Итак, что вы можете сказать?» – спросил я, обращаясь сразу ко всем собравшимся. «Весь товар был застрахован», – взял слово Засекин, который взял на себя проверку юридических документов. «Также уже доказано, что был совершен именно поджог, поэтому добиться от срочки отгрузки товара удалось довольно легко. Будет еще работа со страховой, но я намерен отбить полную стоимость уничтоженного и покрыть расходы на восстановление склада». Хорошо. Узнаю, ещё можем ли мы добиться дополнительных условий у владельца складской зоны. Мне не нравится, что охрана товара была обставлена так слабо, даже если проникшие были профессионалами своего дела. Поручил я Степану ещё одно дело, и тот молча кивнул. Семеи погибших были оповещены, и я распорядился, чтобы их занесли в список тех, кому полагается компенсация в связи с потерей, продолжил после него Волков. Пришли мне потом адреса их близких и личные дела погибших. Я лично выражу им свои соболезнования. «Хорошо, господин», — кивнул Слава, явно довольный моими словами. «Мы пока еще слишком небольшой род, чтобы забывать о таких мелочах. Да и когда сам глава рода, которому ты служишь, приходит к тебе, это что-то да значит. Репутация хорошего господина слишком дорого стоит, чтобы реагировать на это по-другому. Рэми Сэм обратился я к своим слугам, так как пауза немного затянулась. Что удалось узнать из собранных данных? На камеры воры попали только когда уже уезжали с грузом. Взял слово парень, так как именно он и его ребята занимались осмотром записи видеонаблюдения. Да и делали они это, можно сказать, открыто, так как к этому времени все заметили начавшийся пожар, и на отъезжающие машины просто не обратили внимания. Только спустя два часа стало известно, что это были угнанные с еще одного склада машины. То есть они не просто решили что-то стащить, но и знали, как это все увезти. «Похоже на то», — кивнул Сэм. «Мне слабо верится, что они по счастливой случайности нашли помещение с машинами, которые как раз подходили для побега с места преступления». «Не могли они эти машины разместить здесь заранее?» — задал я следующий вопрос. Вероятность этого есть, но машины принадлежат роду Лисовых, а те имеют очень хорошую репутацию в деловой среде и в подобных махинациях не были замечены, ответила Реми, поправив очки. Да и пока что сомнительно, что они стали бы портить свою репутацию из-за какого-то ограбления, неопределённо махнула рукой девушка. Слишком это мелко. Так они бы точно рисковать не стали. И так к роду много вопросов из-за того, что у них на складе хранились грузовики, готовые к выезду. Как так получилось, что они попали на камеры, только покидая складскую зону? Посмотрел я на Сэма, пока обдумывая вариант с Лисовыми. Отбрасывать до конца, что они здесь ни при чем, тоже нельзя. Не очень плотная зона покрытия, развел он руками. Основное внимание уделялось входам и выходам из зоны, А дальше все отдавалось под защиту забора и регулярный обход охраны. Само собой были расположены по периметру различные датчики от проникновения, но воры успешно их обошли, и пока не начался пожар, вообще никто не думал, что внутри есть посторонние. Удалось узнать, что именно они украли? Пока нет, с сожалением покачала головой девушка. Даже правоохранительным органам еще не удалось получить эти сведения. Так как владельцы складов являются представителями того или иного рода, а они не особо спешат делиться этими данными, боюсь, даже общее описание можно будет получить не раньше, чем через неделю. Там хранилось что-то, что не должно стать достоянием общественности. Никто про это не скажет, пожало плечами Реми. Там могло храниться как что-то ценное, так и обычный хлам. Ну и ли то, в чём данный род не заинтересован, а выбросить жалко. В любом случае это собственность рода, и чтобы там не лежало, они не захотят эту информацию раскрывать просто так, не пожурив правоохранительные органы. Можно считать, что это что-то вроде традиции, когда аристократы наглядно демонстрируют своё нежелание давать доступ к их внутренней кухне простолюдинам, пусть это и представители правопорядка. В итоге нам так до конца и непонятно, то ли это действие против нас, то ли мы просто стали случайными жертвами, постучав пальцами по столу, сказал я. Либо оба варианта сразу. Это я бы тоже не стала исключать, добавила Реми. Вполне возможно, что заказов было несколько, либо наниматель преследовал несколько целей. Вы же понимаете, что такого ответа будет недостаточно, обвёл я всех собравшихся мрачным взглядом. Если поджог склада заказали целенаправленно, то нам необходимо знать, кто именно это сделал, чтобы ответить на этот выпад противника. Если же это лишь стечение обстоятельств, значит, нам необходимо найти исполнителей. Они причинили вред роду своими действиями и должны за это отвечать. Каждый из вас в будущем может стать основателем собственного малого рода, внёй всмотрел я на каждого. Правда лишь один Засекин ответил на это недовольной гримасой, так как после всего, что произошло в его жизни, пусть он и официально оставался аристократом, но к этому не стремился. Будь его воля, он бы вообще отказался от этого статуса, но то, что дано по факту рождения, сложно отобрать. В его же случае это вообще может произойти только со смертью. И вы должны понимать, что на любой вред роду необходимо отвечать соразмерно, а возможно и свыше этого. Если этого не делать, то от нас со временем ничего не останется. Запомните это, строго произнёс я. Жду завтра от вас более полного доклада о произошедшем. Можете быть свободны. Не сговариваясь, все слуги рода поднялись со своих мест. оставив меня в гостиной одного. Я устало откинулся на спинку дивана и потёр виски. Голова не болела, но этот неосознанный жест позволял собраться с мыслями. Слуги рода были не виноваты в том, что у нас так мало информации, но не провести разъяснительную беседу я тоже не мог. Пусть я с ними общаюсь довольно открыто и в какой-то мере дружески, но всё же они должны понимать, что это проблемы не только главы рода, но и их. Бездолжного старания всё, что я так долго возводил из пустоты, разрушится в один миг. Допускать подобное я был не намерен, как будто мне мало проблема. А лучшим способом, что я знал, чтобы изменить своё состояние, было изменение своей деятельности. Вот только рассчитывать новые печати при таком настроении опасно увеличением количества ошибок, которые мне же потом придётся исправлять, что никак не сможет меня порадовать. Помимо этого же ещё существовало занятие, которое я не очень любил, но всё же это, наверное, единственное, где лишние мысли были вредны, и поэтому думать о чём-то постороннем просто не получалось. Если, конечно, не хочешь получить болезненные удары В тренировочной зоне сейчас находилось сразу две смены бойцов рода. Вместе с увеличившимся количеством воинов пришлось заняться расширением тренировочных зон, как собственной, и находящегося рядом лазарета. Если сами помещения можно было без проблем увеличить с помощью демонов-шахтёров, да и я предполагал подобное развитие, поэтому специально оставлял свободное пространство под расширение. Не прося сделать комнаты вокруг этой части подвала, то вот покупка нового оборудования вновь заставила залезать в родовую казну. Хорошо хоть эти инвестиции точно должны были окупиться. Да и лучше дать возможность своим людям развиваться как можно с большей эффективностью, чем потом искать более дорогие способы, чтобы их усилить. Тем более после принятия усилителей от нашего алхимика, лучше всего было заняться усиленными тренировками. чтобы быстрее привыкнуть к изменениям в теле и начать наращивать успех на этом поприще. Всё же все люди разные, да и на каждого бойца рода усилитель действовал по-своему, пусть и общая канва изменений была одинаковой. Всё это необходимо было тщательно проверять и корректировать. Впрочем, Рокс было много десятилетий главой гвардии лорда, и Диманессе точно хватало опыта, чтобы заставить всех заниматься до отупления. пока не начнет получаться хоть что-то более-менее приличное. Девушка сейчас как раз закончила обрабатывать очередного счастливчика, и его под руки уносили в лазарет, где погрузят в капсулу, для более быстрого восстановления. Провожали потерпевшего поражение парня грустными вздохами. Бойцы были уверены, что когда-нибудь они все же смогут одолеть своего непобедимого тренера, чтобы потом с гордостью заявлять, что победивший теперь сильнейший. Раксана не торопилась их разубеждать и временами специально поддавалась своим противникам, чтобы их энтузиазм не угас. К их огромному сожалению, поддаваться она может и поддавалась, но каждая попытка воспользоваться этим жёстко пресекалась. По словам Рокс, она таким образом учила парней думать головой во время боя и не поддаваться на явную западню. Когда противник специально открывается, чтобы быстрее закончить бой. "Оксана, можно мне присоединиться к развлечению?" спросил я у димонессы после того, как она закончила расписывать перед остальными, что неправильно сделал её последний противник во время боя и как надо было действовать в той или иной ситуации. Можно было бы, конечно, для лучшей усваиваемости материала установить вокруг тренировочной зоны камеры. Таким образом можно было бы зафиксировать бой с различных сторон, а потом просто показывать видеоряд, останавливаясь на нужных моментах. Можно было бы, но Раксана была против такого. Дело тут было сразу в нескольких вещах. Если бы камеры были установлены, то особо внимательные могли бы подметить, что девушка действует не слишком естественно. Что впрочем могло быть объяснено наличием у неё магических сил, которые она в бою просто не проявляет. С другой же стороны, Раксана настаивала на том, чтобы бойцы должны вживую следить за боем и подмечать все детали. Это важно делать и как во время того, когда ты сам выходишь против соперника, так и для взгляда со стороны. Внимательность одна из черт хорошего бойца, которую она старательно пыталась привить всем своим ученикам. Правда сейчас столь достойного статуса они ещё не достигли, находясь на ступени груши для битья, которая подаёт слабые надежды. Не знаю, где Диманессу нахваталось такого, но смотреть, как взрослые мужчины скрежещут зубами и после таких слов с ещё большим рвением берутся за тренировки. В общем, Рокси сама знала, как ей замотивировать бойцов. И в это не лезли ни я, ни Волков, который тоже в какой-то мере был в статусе груши, но чуть выше остальных по положению. Если вы того пожелаете, ми лорд, почтительно склонила голову Раксана, будто и ничь хвостила только что в чём-то провинившихся мужчин. Будь только со мной помегче, улыбнулся я, уходя в раздевалку. Рядом с тренировочной зоной находилось в том числе отдельное помещение, где было всё необходимое для проведения занятий обмундирования. Порой рок специально действовал особо жёстко, ломая конечности своим противникам или ещё каким-либо образом нанося серьёзные травмы, которые не только отправляли бойца в лазарет, но и портили его униформу. Восстанавливать такое было по большей части бессмысленно. По причине этого в раздевалке находилось множество комплектов одежды, которые время от времени пополнялись новыми образцами. А ведь из паучьего шелка можно сделать и такого рода костюмы, которые могут показать себя очень хорошо во время тренировок. Чтобы не забыть эту мысль, воспользовался коммуникационным браслетом и отписался об этой идее Марковой. Уж с этим женщина разберется сама и, и предложит свои варианты того, как это всё реализовать. И почему я только не догадался до этого раньше? Контактные комбинезоны, которые служат основой для доспехов, начиная с лёгких, очень напоминают по своему назначению тренировочную форму, которую носят мои люди. Так почему бы имея соответствующие ресурсы, не сделать магическую униформу, которая будет более устойчивой к повреждениям? И даст дополнительную защиту во время спарринга. Тем более это будет хорошим подспорьем для магов, даже если они совсем слабые. Удерживать защитный покров с такой одеждой куда проще, так как она уже подготовлена к вливанию в неё магической энергии, что значительно увеличит её изначальные характеристики. В раздевалке же, помимо общей зоны, находилась отдельная секция, предназначенная только для меня. все же быть главой рода означало иметь определенные привилегии, пусть порой и выраженные в таких вот вещах. Всего пару минут, и я был готов к спаррингу с Демонессой. «Я готов», — встав напротив Роксаны, сказал я. Одновременно с этим я встал в боевую стойку и перехватил меч обратным хватом. Как правило, мы занимались отдельно, когда зрителей нашего боя не было, и, но в этот раз я решил действовать на глазах у подчиненных. Это должна была понимать и Роксана, так что не думаю, что она будет меня валять по всему полю. «Я начинаю», — предупредила Димонесса. В ее руках возникли два меча, и в следующий миг девушка оказалась передо мной. Первый ее выпад не представлял собой ничего особенного. Димонесса не собиралась заканчивать бой с одного удара, Да и, вставшие на безопасное расстояние слуги, с интересом смотрели за боем, который просто глупо было бы заканчивать так быстро. Как бы ни относилась к своим обязанностям Раксана, но по её поведению я видел, что девушке нравится обучать других. Пусть последняя часто пересекалась с излишне жестокими методами, так как своих спарринг-партнёров Демонессы нисколько не жалела. Понятное дело, что прожившая много веков воительница была сильнее любого из собравшихся просто за счет того, что на развитие собственных навыков и изменение тела в настоящую боевую машину у нее было более чем достаточно времени. Да и подход к использованию магической энергии превращал демонов в очень опасных противников. Но все же она сознательно ограничивала себя и во время боя была лишь чуточку сильнее бойцов, выходящих против нее. Впрочем, последняя служила очень хорошим показателем того, насколько она и является опытным воином, ведь в каждый мик она дозировала силу своего удара и ускорения, не давая себе выйти за определённые рамки. Лишь с Лансом и Эрисом Демонасса не сдерживалась, но и там бой шёл не в полную силу, ведь иначе последствия у этого были слишком уж катастрофическими. Так вот, саму атаку девушки я не стал принимать блоком. Вместо этого сделал подчак в сторону, скользнув своим мечом по её клинку, и резким движением отводя руку в сторону, чтобы оказаться совсем близко к Демонессе. С такого расстояния я беспрепятственно ударил кулаком, но был остановлен тычком гарды второго меча под рёбра. Не самый приятный удар, если бы не защита, которая как раз прикрывала от подобного рода ударов, распределяя их по большей площади. И всё же моя рука оказалась смещена чуть в сторону, и мне пришлось уходить перекатом от последующей атаки демонессы. Вскочив на ноги, остановил меч Раксаны в нескольких сантиметрах от своего лица. Попытка закрутить меч и вывести его на верхнюю позицию не увенчалась успехом, так как демонесса не стала пытаться противостоять мне, вместо этого сделав шаг назад. На этом, по сути, предварительное схождение закончилось. До этого мы двигались с обычной скоростью, и уследить за нами мог любой человек, ведь мы не торопились, а как будто впервые столкнувшись с противником, прощупывали возможности друг друга. Торопиться было не к чему, это не был бой на смерть. Для Раксана это было чем-то вроде развлечения, ведь я не мог представлять для неё большой угрозы. А вот мне каждый такой бой позволял чуть лучше понять этот путь меча, который в меня пытался вдолбить Миёмота, хотя бы таким образом. Всё равно его лекции больше похожи на философские рассуждения с огромным количеством метафор, скрывающих истинный смысл за витиеватой речью. В общем, из меня был плохой слушатель, и это искусство я легче постигал на практике. Благора Оксана была сторонницей этого же подхода. Ну, или ей просто нравилось избивать своих противников, что тоже не было так уж далеко от истины. Демон есть демон, даже если он выглядит как очень привлекательная девушка. Им нравится чувствовать свою силу и доказывать то, что они превосходят других. С учётом этого неудивительно, что каждый из них так превозносит лордов, которые стоят на вершине цепочки силы. Каждый демон стремится к этому месту. И лишь единицы действительно его добиваются. Дальнейшее уже зависит от того, насколько данный лорд благоразумен. После первых пробных попыток достать друг друга мы стали действовать уже более серьёзно. Но опять же, это больше относилось ко мне. Я стал двигаться всё быстрее и быстрее в попытках, если и не достать Раксану, то заставить её отступать. Благодаря тому, что после впитывания части осколков знака власти, Моё тело стало значительно крепче и быстрее, чем раньше. По словам Марины, я был на пике своих физических возможностей и скорее всего превосходил магов, которые занимались усилением своего тела, где-то на уровне ранга магистра, что с учётом моего условного ранга чародея было довольно большим достижением. Дело даже не в том, что маги сами по себе намного крепче и сильнее обычных людей, Сколько в том, что далеко не все рода уделяют столь много времени физическому развитию. Да, эту часть обучения редко какой род пропускает, но всё же физическое столкновение двух магов означает, что оба уже полностью исчерпали свои источники, и силы остались лишь на технике, завязанные на средней и близкой дистанции, что происходит не так и часто. Намного проще да и безопаснее продавить защиту противника находясь на более-менее безопасном расстоянии, чем пытаться воссоздать конструкт техники и одновременно уворачиваться от ударов противника. Всё это заставляет отвлекаться, и есть большой шанс потерять концентрацию, а значит, вся энергия, подготовленная для техники, будет просто развеяна. И всё же я продолжал заниматься путём меча не столько из-за того, что мне необходимо было адаптироваться к изменениям в собственном теле, чтобы банально не сделать слишком сильную хватку при обычном пожимании рук. Сколько из-за того, что атакующих техник в моём арсенале просто не было, впрочем, это справедливо и для защитных. Моя магия имеет ряд особенностей, которые вынуждают меня изучать области, которые другие маги упускают из виду. Бой на мечах прекрасно развивает физические характеристики, но всё же я был больше убеждённым любителем огнестрельного оружия, которое могло решить проблему с противником на безопасном расстоянии. Да и не все маги ожидают от другого одарённого, что он вдруг в них выстрелит, и это пренебрежение может дорого им стоить. Мысли проносились своим чередом, пока моё тело, действуя почти на одних инстинктах, продолжало наносить удары и уходить от ответных атак демонессы. Вот мне пришлось резко прогнуться, Чтобы избежать размашистого удара Раксаны, который я просто не успевал заблокировать, на мгновение встав на мостик, я напряг мышцы и ударом ноги отогнал свою партнёршу по бою от себя, чтобы иметь возможность оттолкнуться от пола и вновь встать на ноги. После этого последовала череда очень быстрых, но всё же лёгких выпадов со стороны Демонессы, которые тем не менее заставляли меня постоянно перемещаться и действовать на границе близкой к пределу моих сил. В какой-то мере у девушки было преимущество в том, что в отличие от меня у неё было два меча, но я уже достаточно привык к её стилю боя, чтобы предугадывать определённые связки, которые неосознанно Нараксана время от времени повторяла. Это делало её предсказуемой, а значит, я знал, как мне следует поступить в той или иной ситуации. Сейчас выпад левым мечом ушел сильно вверх, будто бы открывая бок, но я знал, что это всего лишь уловка, и если я сунусь в образовавшуюся брешь, то меня ждет не только подобный выпад у змеи, неожиданно появившийся правый меч, который в этот момент находится у девушки за спиной, но и быстрый возврат левого меча, готового произвести рубящую атаку по плечу. После такого попадания рука начинает болеть настолько сильно, что любое движение ей причиняет новую вспышку боли. Знаем, проходили. Вместо того, чтобы попасться на эту уловку, я поступаю иначе. Делаю шаг вперёд и, несмотря на торжествующие глаза демонессы, считающей, что я попался на её небольшую хитрость, перебрасываю меч из одной руки в другую. В итоге правой рукой я фиксирую поднятую руку девушки, а левой отклоняю в сторону её выпад другим мечом. На миг Диманесса полностью открыта, но всё равно я не успею вернуть меч в начальную позицию, чтобы попасть по незащищённому туловищу. Вместо этого я пользуюсь своим весом и сначала бью коленом в живот Раксаны, заставляя её согнуться в попытке уклониться от этой атаки, а затем хлестко бью выпрямленной ногой в бок. Одновременно с этим дёргает левую руку в сторону, чтобы девушка окончательно потеряла равновесие. Димонесс слегка охнув, в кубарем катится в сторону, так и не потеряв своих мечей. Но на эту уловку я не ведусь, так как прекрасно знаю, что моя слуга в состоянии не просто выдержать подобного рода удар, но и вовсе проигнорировать его. Всё же, пусть она внешне выглядит как хрупкая девушка, которая не может обидеть и мошку, Но силы ей было не занимать. Недовольная ухмылка, появившаяся на лице Роксаны, лишь подтвердила, что в случае моего приближения меня бы ждал неприятный сюрприз. Так что я позволил ей подняться и снова начать атаковать меня.